«Брак третий. Глава первая. Несколько дней спустя. Марии. Я опять опаздывала, но на этот раз делала это намеренно. Я знала, что за дверью меня ждёт Владислав Углицкий, расчётливый делец, сноб, бесчувственный робот и, по совместительству, мой жених. От этой мысли становилось не по себе» а по коже словно прокатывались миллиарды острых иголочек. Повела плечами и, взглянув на часы, решила, что достаточно долго испытываю терпение Углицкого. Можно выходить на ринг и начинать первый раунд. Я дала обещание, что буду выглядеть примерной невестой в глазах окружающих, но оно не обязательно должно распространяться на самого Владислава. Безшумно открыла дверь и аккуратно вышла из комнаты. В гостиной Углицкому активно помогали коротать время мои родители, да только он был явно этому не рад. Ещё одно очко в мою копилочку. Не хотела сразу показываться ему на глаза, собираясь с мыслями. Но Владислав заметил меня раньше, чем я ожидала. Словно почувствовал, резко поднялся со стула, и в несколько шагов с несвойственной ему порывистостью оказался рядом, оставляя ошеломлённых маму и отчима сидеть в гостиной. Подойдя, Углицкий обвёл меня взглядом, долгим, внимательным, обволакивающим. Я даже в какой-то момент подумала, что выгляжу неподобающим образом. Мысленно представила свой образ, облегающую фигуру платья лазурного цвета, с весьма скромным декольте, скорее делового стиля, чем вечернего. Однако я знала, что именно оно придаёт мне особый шарм. Ну и, конечно же, я не обошлась без туфель на каблуке. Рядом с высоким углицким это не то чтобы прихоть, а элементарно вынужденная мера. Лёгкий макияж, подчёркивающий глаза и губы, распущенные по плечам чёрные локоны, заколотые на висках. Всё очень даже прилично и соответствует случаю. Сегодня Владислав должен познакомить меня с семьёй своего дяди. Это и станет моим первым боевым крещением. К слову, жена Петра Петровича не в курсе их хитрых махинаций, так что должна считать меня любовью всей жизни Углицкого. Ничего, разберёмся. Очнулась от своих размышлений и споткнулась о взгляд Владислава, заметив непривычное пламя в его глазах. «Хм, ты смотришь так, будто оцениваешь», — вспыхнув, ехидно произнесла я. «Так и есть». Пристально всмотрелся в моё лицо, но я выдержала эту зрительную схватку. Кажется, начинаю привыкать к взгляду хищника. «Имею на это полное право» добавил небрежно, а я возмущённо фыркнула. «После нашего первого ужина я ожидаю подвох», спокойно объяснил, игнорируя моё недовольство. «Зря!» — парировала я. «Я же пообещала!» — пожала плечами. «А я всегда сдерживаю своё слово!» «Хорошая черта!» Владислав произнёс это таким равнодушным тоном, что я даже не поняла, воспринимать его фразу как похвалу или как оскорбление. «Пока что она не принесла мне ничего хорошего», — буркнула я. Ответа Углицкого я так и не дождалась, потому что наш разговор прервали родители. Отчим улыбался так широко, что я даже удивилась, как у него челюсть не заклинила. Мама же вела себя как обычно, гостеприимно и доброжелательно. «Нам пора», — сухо произнёс Владислав, осторожно подталкивая меня в сторону выхода. «До свидания», — обратился к маме и галантно поцеловал её руку. Отчим же был удостоен небрежного кивка головой, а его протянутая для рукопожатия ладонь так и зависла в воздухе, демонстративно проигнорированная Углицким. Постепенно мелкие детали начали складываться в моей голове в смутный, но всё же единый образ. Поведение Владислава имело свою причину, какой бы горькой она для меня не была. Лишь оказавшись за пределами дома, я отважилась задать мучивший меня вопрос. Владислав серьёзно обратилась к мужчине, останавливая его и разворачивая к себе лицом. «Моему отчему». «Ты тоже за меня заплатил?» «Как ты поняла?» Не стал выкручиваться Углицкий и, признаться, мне импонировала его прямолинейность. «По твоему поведению. Тогда на набережной с Олегом и сейчас с Владимиром. Просто сопоставила факты», — хмыкнула я, отмечая, что эта новость уже не так больно бьёт в мою душу. «Может, потому что у меня больше нет души?» «Это всего лишь плата за твою свободу от двух абсолютно ненужных тебе людей», назидательно произнёс Владислав, но в какой-то момент мне показалось, что таким своеобразным способом он пытался меня утешить. «Что ж, хоть для чего-то я им пригодилась», печально пошутила я, «не совсем бесполезная». «Чаще всего в жизни так и происходит». «Люди находятся рядом только потому, что им от тебя что-то нужно. До определенного момента. Олег, Владимир, каждый преследовал свою цель». «И ты тоже», — шепнула я, опустив голову. «Да, и я тоже», — холодно отозвался он, и его слова почему-то неприятно полоснули по сердцу. «Но я, по крайней мере, честен с тобой». Грустно кивнула, взяла у Глицкого подлюбезно подставленный локоть и покорно поплелась за мужчиной. Настало время познакомиться с его жестоким, циничным и обжигающим морозным миром. Сомневаюсь, что смогу в нём выжить, но у меня больше нет выбора. Мою тётю зовут Ирина Алексеевна Вепрева, по фамилии дяди. проводил мне краткий инструктаж Владислав. Но при этом, не отвлекаясь от дороги, мастерски вёл автомобиль. «У них двое детей — Илья и Алиса. Сегодня они тоже будут на ужине. Но сразу после нашей свадьбы уедут за границу на учёбу. Тётя...» «Она твоя родная тётя?» — перебила его, наверняка приводя в негодование, хотя вида он не подал. «Двоюродная, по линии отца», — спокойно уточнил. «А она тоже может претендовать на наследство?» Задумчиво протянула я. «Нет». Дед вычеркнул ее из завещания после того, как она его ослушалась и вышла замуж за Петра Петровича. Холодно отрезал Углицкий. «Может, у деда на это были свои причины?» Предположила я и, кажется, опять вызвала недовольство Владислава. «Давай сразу разберемся с этим» сурово проговорил мужчина. «Тетя и дядя — единственные близкие мне люди. Именно они взяли меня в семью после...» Углицкий осекся на полусловие, и я обратила внимание, что он крепче сжал руль. Мельком взглянула на его правую руку, покрытую шрамами, отметив при этом, что левая была абсолютно чистой. Меня очень тянуло спросить, что же все-таки произошло с ним но я была не настолько отчаянной, чтобы идти на самоубийство. «Ты должна относиться к ним с уважением», — грозно приказал и расслабился только после моего поспешного, испуганного кивка. «Что касается деда, то он был тем еще», — сделал паузу, подбирая слово помягче, — «тираном». «Ты ненавидишь своего покойного деда, но при этом не прочь завладеть его наследством». Усмехнулась я, понимая, что хожу сейчас по краю, дёргая тигра за усы. «Так надо», — хладнокровно бросил Владислав, не собираясь больше ничего мне объяснять. Некоторое время мы провели в полной тишине. Первый, конечно же, не выдержала я. Если уж нам придётся на протяжении года жить под одной крышей и разыгрывать счастливую семью, то нужно хоть какие-то мосты навести. «Владислав!» Откашлявшись, позвала я. «Тебе не кажется, что мы слишком мало знаем друг о друге, как для безумно влюблённых?» съехидничала я, замечая, как напрягся Углицкий. «Расскажи что-нибудь о себе». «Владислав Углицкий, 30 лет. Образование высшее медицинское. Специализация — хирургия». Со сталью в голосе отчеканил он, словно на собеседование. «Ты серьёзно? Нет, нет. Активно замахала я головой. «То есть э, это тоже важно, но я имела в виду нечто иное. Расскажи, что ты любишь, чем увлекаешься». «Люблю свою работу», — незамедлительно выдал мужчина. «И почему меня это не удивляет?» — фыркнула я, ожидая подобный ответ. «Нет, я серьезно», — с энтузиазмом возразил Углицкий. Иметь возможность спасать жизни и восстанавливать здоровье людей дорогого стоит. Это важное дело, но и большая ответственность. Хорошо, да, я запомнила. Немного растерялась от его искреннего заявления. Что-то еще? Продолжала выпытывать, но мужчина решил, что хватит с меня откровений. Тогда моя очередь. Марина Судьбина, 21 год выпускница университета дизайна. «Почти. Диплом только защитить осталось», — хихикнула я. «Так, я люблю итальянскую еду, обожаю кофе и разбираюсь в его видах. Если цветы, то лилии, если фильмы, то комедии. У меня аллергия на клубнику и красные пищевые красители. Верю в судьбу, предсказания и прочие знаки Вселенной». Увлеченно перечисляла, однако в какой-то момент мне показалось, что я говорю с бетонной стеной. Но ты меня не слушаешь. Не отвлекаясь от вождения, Углицкий тяжело вздохнул и слово в слово повторил все, что я только что ему говорила, заставив меня пораженно ахнуть. — Ах, еще и диктофон встроен, — просипело чуть слышно. — Что? — хрипнул Владислав. Мм, растерялась на мгновение, беру свои слова обратно. Ты слушал». Спасибо. Пробубнила себе под нос и отвела взгляд к боковому окну автомобиля. Мы как раз выехали за город. Первое, что я заметила, это усыпанную солнечными бликами водную гладь озера, окружённого зеленью и цветущими раскидистыми деревьями. Залюбовавшись видом из окна, На мгновение утратила связь с реальностью. Но понимание, зачем я здесь и с кем, быстро вернуло меня на землю. Тихонько развернулась к Владиславу и украдкой посмотрела на него. Сосредоточенный, серьезный, ледяной, словно айсберг. Сколько титаников уже отправил ко дну. С таким опасно враждовать, хотя и дружить сложно. При этом внешне Углицкий был хорош собой и шрамы на шее отнюдь его не портили. К тому же они не тронули благородного мужественного лица. Портило другое — невыносимый цинизм и пугающая холодность мужчины-камня. Однако придётся как-то сосуществовать с ним всё это время, раз уж подписалась на операцию «Брак». «А, и ещё!» Резко воскликнула я, вспомнив вдруг немаловажный, на мой взгляд, момент. «Тише!» — скривился Владислав, будто я его ударила. «Ты слишком громкая». «Извини», — буркнула и обиженно умолкла. «Говори, что хотела», — снисходительно разрешил он. «Будет странно называть тебя полным именем, словно чужого». На последних словах мой жених послал мне быстрый взгляд. «Надо как-то тебя укоротить», — сузила глаза, размышляя. «Что, что сделать?» — хмыкнул Углицкий. «Имя твое сократить», — проигнорировала его укол. Он будто специально выставлял меня несмышленой девчонкой. Например, Слава, Влад, Славик. Воодушевленно перечисляла возможные сокращения, постепенно забывая, что сейчас общаюсь не с другом, а с бесчувственным Дракулой. «Славуня! Славка! Владик! Сява!» «Хватит!» — недовольно хрипнул он и, повернув ко мне лицо, серьезно произнес. «Влад, зови меня Владом!» «Угу!» — промычала я, сжимаясь под его строгим взглядом. Но стоило ему отвернуться, как у меня вырвалось. «Но если что, Сява остается в силе! Это даже мило!» Прыснула я, но, не найдя отклика в этом скучном мужчине, продолжила. «А меня, друзья, зовут Мари». «Мари», — посмаковал это имя и поморщился, будто попробовал невкусное блюдо. На французский манер, ребячество какое-то, в очередной раз указал мне мое место. «Мне нравится твое полное имя, и я буду называть тебя Мариной», — холодно отчеканил он. «Как хочешь», — пролепетала я. «Можешь вообще меня переименовать, раз уж оплатил годовой абонемент». Пожала плечами и услышала противный скрип кожаной обшивки руля.